и с позором выдадут связанного шелковыми ленточками блудливого внука дедушки Хаяма, который, кстати, так и не узнает, где сгинул его воспитанник, ибо тайны Горема хранятся строго, а нарушители его покоя покоятся тихо. Если вы поняли, что я хочу сказать, но ну, если не совсем, то поверьте мне на слово, льву в ту минуту действительно было страшном. Они убьют вас. А? Что? Кто? Эти? Кого? Меня? Обязательно убьют. Бесцветным, утешающим голоском продолжила маленькая Эпифенди. По законам шариата безумец, опозоривший горем владыки, подлежит немедленной казни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 «О, трах тебе, дух, трах!» «Чтоб не сказать крепче!» «Да, черт с тобой! А где там завалялась моя старая одежда?» «Но имей в виду, она вся так пропитана маслом, хоть выжимай, и я наверняка буду оставлять жирные пятна на паркете. Устраивает?» Рыженька Ирида осторожно кивнула. «На всякий случай, так как особой уверенности у нее все равно». Не было.